Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика. «Не живет ли здесь фрау Рауэрин?» — крикнула она в пустоту, так как никто не показывался.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 Так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Длинная, худая, в черной лохмотье закутанная женщина. Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся. Беззубый рот, осененный сухим ястребинным носом, осклаблялся в улыбку, и светящиеся кошачьи глаза бросали измениться искры сквозь большие очки. Из-под пёстрого обёрнутого вокруг головы платка выглядывали чёрные щетинистые волосы, и чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным, два больших ожога перерезывали левую щёку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из давленной груди, перешёл в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжала пищала мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала «Тишевый сволочь!». И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку а ворон вспорхнул на круглое зеркало. Только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда всё утихло, Вероника ободрилась. Ей уже не было так жутко, как там, в синях, и даже сама женщина не казалась уже ей такой ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то животных свешивались с потолка. На полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами. Когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум. И противные летучие мыши, будто с искаженными, смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда. Иногда пламя поднималось и лизало за коптелую стену, и тогда раздавались резкие пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.